Военный министр генерал Вильгельм Гронер, чтобы избежать излишней огласки, хотел судить юных лейтенантов с закрытым военным судом. Но один из обвиняемых, лейтенант Вильгельм Шерингер, успел сообщить об этом в нацистскую газету «Фолькешер которая подняла страшный шум по поводу ущемления демократии, гласности и возвращения мрачной эпохи прошлой войны, эпохи закрытых военных трибуналов. В итоге состоялся открытый суд. Защита вызвала свидетелей самого Гитлера. Надо сказать, что до прихода к власти Гитлер неоднократно с кем-нибудь судился, выступая то в роли истца, то в роли ответчика, то просто свидетеля. Он не только не избегал судов, но сам рвался на них, чтобы в очередной раз публично заявить о своих взглядах и намерениях. Этим он выгодно отличался от Ленина, который, будучи сам адвокатом, открытых судов боялся пуще смерти и, получая повестки в суд, тут же переходил на нелегальное положение. На этот суд Гитлер примчался с особым энтузиазмом. Он чувствовал то инстинктивное недоверие, которое армия питает к нему и готов был на все, чтобы это недоверие развеять. Судьба трех молодых офицеров, конечно, беспокоила его неизмеримо меньше, чем возможность заручиться поддержкой всего офицерского корпуса. «Эти трое молодых людей», — заявил он на суде, — «жестоко ошибаются, если думают, что мы даже умозрительно обсуждаем возможность вооруженного мятежа. Чтобы прийти к власти, мы собираемся использовать только конституционные средства». Я никогда не позволю себе ни единого шага, который поставил бы меня в такое положение, что я вынужден был бы бороться с германской армией. Напротив, когда управление нашей страной перейдет в мои руки, это вопрос нескольких месяцев, я буду рассматривать нынешних господ офицеров как ядро, из которого вырастет великая армия немецкого народа. В годы веймарской демократии большинство офицеров рейхсвера ощущали какую-то неуверенность и отсутствие цели в жизни и службе. Многие склонялись к национал-социализму в надежде на восстановление былой мощи и славы Германии, хотя и понимали опасность подобного режима. И, конечно, практически все желали отмены статей Версальского договора. Гитлер знал, что ждут от него забивший зал суда офицер. «Германия связана по руками и ногам статьями мирного договора», — продолжал он. «Мы, национал-социалисты, не считаем статьи Версальского договора законными. Они были нам навязаны. Мы не можем позволить, чтобы наши ни в чем не виноватые сыновья также жили под этим ярмом, борясь со статьями Версальского договора всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами». Мы идем по дороге к социальной революции. Гитлер говорил, держа левую руку на сердце, а правую сжатую в кулак, вытянутой вперед. Гул пошел по залу, прерванный неуверенными аплодисментами. Этой речью Гитлер завоевал рейхсвер. явно дал понять, что он не намерен дробить армию, высасывая из нее своих сторонников. Он желает ее всю, но не ранее, чем станет главой государства. Когда председатель суда стал допрашивать его по существу дела, Гитлер охладил его пыл, сказал, «Я могу уверить вас, что когда национал-социалистическое движение победит, будет создан и национал-социалистический суд. Тогда наша революция отомстит за все, и полетят головы». Приговор суда полтора года тюрьмы каждому из обвиняемых не удовлетворил тогда никого. Для симпатизирующих Гитлеру приговор выглядел слишком суровым, для других слишком мягким. Если бы судьи действовали со всей строгостью закона, они, возможно, смогли бы вернуть армии какую-то уверенность в будущем и вывести офицеров из-под гипнотического шока, вызванного речью Гитлера – который говорил целый час, и никто не осмелился его прервать. Робость лепсигских судей окончательно деморализовала армию.